Глава тридцать вторая Но обо всём по порядку. Оказалось, когда объявился Элкмар и стал тянуть силу из Рада, у Шаума сработал амулет. Он же все свои амулеты ещё и на защиту замыкал. Как сигналки. А уж когда Снежана начала клятву приносить, так вообще трезвон поднялся. У всех проводников шерсть дыбом, у некоторых буквально. И это было так дико, потому что магический фон приграничных земель показывал, что там чисто, нечего бояться. Потому они оставили их одних, дать немного уединения. Тут такое. Как назло, зеркало молчало, а артефактов перехода не осталось. Пока Шаум связывался с Гайдиаром и Айдом, пока те переворачивали все вверх дном, пока горный волк вытрясал из своих тайных поставщиков артефакты, ушло время. К тому моменту, когда они вывалились в долину перед границей, Рада со Снежаной там уже не было. Зато был обнаружен запечатанный купол, содержащий эманации смерти и непонятный энергетический шлейф, ведущий через границу в другой мир. В общем, после того, что произошло, реакция на это все была предсказуемой и неоднозначной. Разумеется, сначала все проклятия пали на голову джейдака прежде чем кое как разобрались, что тут другой след. Их искали как сумасшедшие весь остаток дня и всю ночь. Начало в доме Рада, потом в долине, не найдя там, мотались по всем приграничным землям, даже за границей шарили. А утром наконец набрели на мирно на спящую сладкую парочку. И то потому, что про это озеро вспомнил Ардо. Естественно, Рад получил страшный разнос. Повелитель он, победитель или еще кто, на него хором насели все. Орали, что он не должен был биться с Элкмаром в одиночку. И уж тем более не должен подвергать опасности Снежану. А тот орал, что он мужчина и за свою женщину должен биться сам. — А вы все! — резко махнул руками. — Катитесь! У вас был шанс? У каждого! Хас! Но потом, конечно, все утихомирились и его уже поздравляли и подкатывали со всех сторон. Потому что все это сдружило их. Таких разных, из разных кланов. А пока все это шумело и галделок к Снежане подошли двое. Люди, без сомнения, но слишком многое напоминало о том, что они совсем недавно сбросили обличие драконов. «Ардо? Нер!» — воскликнула Снежана, узнав пепельного и красного, и тут же зажала рот рукой. Арда взял ее руку двумя своими большими ручищами и с трудом выдавил спасиб, а потом показал на горло. Неру удалось немного лучше, и он проскрипел труд отвык!». показал на небо и лукаво прищурился, мол, полетаем? Полетать было бы здорово, просто она была совсем ошарашена сейчас. Кроме того, к ним с жутко ревнивой физиономией приближался Рад. рядом с ним шел Шаум-змей. Ногами своими шел. Ногами! Нер весело просипел, глядя на Рада. Ревнует. Они с Арда пошли ему навстречу. Рад обнялся со своим побратимом Арда, потом с Пепельным. А к Снежане тем временем подошел Шаум. Поздоровался, прижав руку к сердцу. «Здравствуй, снежная женщина!» «Здравствуйте, Шаум. Вы...» э... Снежана хотела сказать что-то по поводу его ног, но постеснялась, сказала просто «поздравляю». «Это все благодаря тебе», — и поклонился ей в пояс. И вдруг этот почтенный белый змей, ныне вполне себе человек, оживился совсем как мальчишка. «Ты представляешь, что со мной было, когда я со своего хвоста вдруг свалился, и у меня ноги! Ноги!» Знаешь, что это значит для нас? Он показал на Неро и Арду и остальных драконов. Теперь мы все сможем иметь потомство! Потомство! Понимаешь? Это ты сделала, снежная женщина! Снежана в конец смутилась. Но я-то ничего не сделала, это все Рад. И другие ребята. Это они. Нет! Ты помнишь, я говорил о твоем предназначении? Ты его исполнила, и вот... Он показал широким жестом на мир вокруг. «Ты видишь?» «Нет, она, конечно, видела. Но столько вопросов... Вот, например, Шаум, скажите честно». Она прищурилась. «Ведь вы с самого начала знали, что я выберу Рада. Вы даже ему подсуживали, когда отправили меня жить в его дом». Старый мудрый инак качнул головой. «Подожди, подожди! Я всего лишь подозревал. Ну, может быть, сильно надеялся на это. Это потому, что у него со мной связь? Или вы и это нахимичили?» «На... что... что, что прости?» Вскинул он кустистые белые брови и повел руками. «Нет, Снежана, не так. Зеркало истины ведь не зря тебе дало выбор. На самом деле...» Нечто похожее на эту связь испытывает каждый из проводников, с которым ты хоть немного была рядом. И чем дольше, тем сильнее. Потому и правила. Правила уравнивают. Так заложено судьбой. Иначе невозможно было бы исполниться пророчеству. А рад... Он усмехнулся, глядя куда-то в сторону, как будто что-то вспомнил. Рад был твоим с той минуты, как тебя в зеркале истины увидел. Это было так неожиданно и странно. Снежана насупилась, осмысливая. И случайно поймала тоскливый взгляд. На нее смотрел Гайдиар. Увидев, что она заметила его, мужчина прижал руку к груди и поклонился. И остальные тоже. Нет, это как-то... Ведь потрясающие же мужчины. Все как на подбор. Умереть как хороши. А ей они не нужны, у нее есть рад. Что теперь будет? Это все казалось ей как-то совсем неправильно. И тут Снежане в голову пришла мысль. Но только она открыла рот, чтобы начать. Кстати, о проводниках. Как сзади раздалось недвусмысленное энергичное покашливание. Рад. Притянул ее к себе, склонился к лицу, легко касаясь губами виска, а потом обратился к шауму. «Проведешь нам ритуал? Обвенчаешь нас?» Змей улыбнулся и, важно, тряхнул всеми своими бесчисленными косами. «Это честь для меня, повелитель!» «Это было замечательно, но как же твой гарем?» — выпалила Снежана. «Нет, Снежана, конечно, ожидала какой-то реакции, но чтобы так?» Вроде не громко говорила, а все мужчины разом вытянули шеи и подозрительно затихли. Жрец Шаум сначала открыл рот, затем снова закрыл, потом как-то странно покосился на Рада и крякнул, проводя по лицу ладонью, и потряс пальцем. — Я отойду на это. Рад проводил его взглядом и хмуро взглянул на остальных. Мужчины сделали вид, что вернулись к разговорам, но Снежана же видела, что они все прислушиваются, прямо уши шевелятся от любопытства. Он повернулся к ней. Брови сведены, на губах непонятная улыбка. — А что не так с моим гаремом? — проговорил тихо, так как будто она спросила несусветную глупость. Снежане вдруг стало горько и так обидно. Небольшой всплеск... «Немного эйфории от свободы, а по итогу ее будет ждать каменный мешок без окон?» Вспомнилась умершая жена Гайдиара Линет. Какими глазами несчастная смотрела тогда на нее, когда поняла, что ее супруг неравнодушен к «высокой гостье», как ее там называли. Горечь, боль, ревность. А его бывшая наложница Элли с ее угрозами и интригами... Ради того, чтобы остаться в фаворитках у господина, она готова была на все, на бесчестье, на убийство. В итоге так глупо погибла сама. Это ее ждет? Гарем? Делить любимого мужчину с кем-то еще? Знать, что он спокойно может оказаться в постели у любой из этих гаремных красоток, потому что это его право, а ты со своей любовью так, статусное украшение. «Далёкая женщина из другого мира! Бла-бла-бла!» «Ты помнишь Элли, Рат спросила Снежана. «Она ведь была твоей любимой наложницей!» «Я помню, но при чем сейчас это?» Он сразу напрягся и помрачнел. «Твоей безопасности ничто не угрожает!» «Ну, конечно, безопасности. Где-то она это уже слышала». Снежана замолчала и ушла в себя. «Аню «Что с тобой?» — легонько тряхнул он ее за плечи. «Аньо Эвы, Не называй меня так! Я Снежана!» Такое чувство, будто порыв ледяного ветра от него пронесся. Он убрал руки и отошел на шаг, сжимая кулаки. «Что случилось? Почему ты отвергаешь меня? Я хочу знать!» Вдруг сорвался, схватил ее за плечи. «Хас! За что ты так со мной?» «Я имею право знать!» На нем лица не было, а у нее навернулись слезы. «Я не хочу, как Элли. Не смогу так жить. Я не смогу делить тебя с кем-то еще. Я умру от этого, понимаешь?» По мере того, как она говорила, его брови ползли вверх, а лицо прояснялось. «Делить? О чем ты? Тебе не придется делить меня ни с кем. Но как же...» «У тебя же гарем!» — она взмахнула рукой вокруг. «Самый большой! Ты же повелитель!» Она все-таки заплакала. Секунду он ошарашенно молчал, а потом притянул ее в объятие и прижал к груди. «Снежка! Снежка! Аню Эве! Глупая моя!» Слезы все текли, а он прижимал ее к груди и тяжело, шумно дышал. Потом стал говорить. Я уже не повелитель, Снежана. Не только ты сделала свой выбор. Как? Она подняла на него заплаканные глаза. А вот так, он качнул головой. Я передал власть брату. И в дом свой я больше не вернусь. Теперь повелитель ает. Пусть он с гаремом и разбирается. Что? Снежана все не могла поверить. По традиции весь гарем целиком переходит к новому повелителю. — усмехнулся Рад. — Правда, обычно это происходит после смерти старого правителя, но правило наследования есть правило наследования. Я оглянулся в сторону Айда, которому еще неизвестно, повезло или свалилась на голову лишняя куча проблем. Снежана, как представила, весь курятник Рада, да плюс у Айда наверняка был собственный курятник, и невольно рассмеялась. — Так вот почему у тебя был самый большой гарем. «А ты как думала?» — криво улыбнулся он. Потом нахмурился и, глядя в сторону, проговорил. «Я устал от этого, понимаешь? Постоянная грызня между кланами, приграничные земли, джейдок, война. Я долго правил ими, боролся, усмирял, побеждал, но сейчас — рат развел руками. Наконец, после стольких лет — мир!» «С миром это лучше моего справиться. Он справедлив и мудр». «Ага, и не орёт на всех, — подумалось Снежане. Но радость уже вернулась, затапливая её. Она уткнулась носом в его крепкую шею и шепнула... «Что же ты будешь делать?» «Построю дом в приграничных землях. Должен же их кто-то возрождать». Он сказал так просто, а Снежана вдруг поняла, ей всё нравится. «А я буду лечить». — Ну, так что? — спросил он. «Ритуал — Ритуал? Снежана глубоко вдохнула полной грудью и кивнула. «Ритуал — Ритуал. И тут Рад, наконец, расслабился, подхватил ее, стиснул крепко-крепко и беззвучно расхохотался. А потом легонько куснул ее за ухо и прошептал, посылая волну мурашек. «Женщина — Женщина, Ты опять заставила меня поджариваться на медленном огне. За это наказание. Она вспомнила, как он ее ночью наказывал, и аж поперхнулась. Покраснела вся. Улыбка глупая в пол лица. И тут еще все эти проводники усиленно делали вид, что не слышат, а сами все слышали. Она была уверена. Кошмар. И опять ей в голову пришла эта самая мысль и тут же снова убежала. Какие тут мысли, когда все разом пришло в движение? Все шесть драконов уже были в своем прежнем обличии, Огромные, крылатые, великолепные. У Снежаны дух захватило. Все как в первый день, когда они ее от границы забирали. Казалось бы, две недели всего. А изменилось все. Вся жизнь. Их и ее. И так же, как и тогда, дракона понесли всех на своих могучих крыльях. А невесту, по сложившейся уже негласной традиции, нес Нер. Конечно, можно было все сделать прямо здесь, по-быстрому. Но Шаум хотел провести ритуал в сердце гор, у зеркала истины, торжественно. И можно было пойти порталом, но этот перелет был как шикарный свадебный кортеж. Могла ли Снежана думать, когда ехала в горячую точку, что у нее будет такая свадьба? Ой, нет. Млела от счастья и смотрела, не отрываясь, как выделывает рядом пируэты и красный гигантарду. Она А на его спине стоит, как влитый, и смотрит ей в глаза рад. Потом был ритуал. Ради этого случая девочки Шаума надели свои лучшие украшения и вообще одежду надели, и даже ненадолго вышли невесту сопровождать. А их, бледных от волнения, венчал жрец, стоя у широкой ритуальной чаши, наполненной кристально чистой водой, холодной, как сама смерть. Обмен кровью, обмен клятвами, обмен дыханием. Вместе. Пока смерть не разлучит нас. У обоих еще были брачные ленты на запястьях. Закрывали следы от порезов, хотя все затянулось быстро, не осталось даже следа. Просто они оба как-то изменились внутренне, как будто душами обменялись. Их поздравляли. Девочки Шаума уже скрылись в недрах его необъятной пещеры. Остались одни мужчины. Рада подкалывали, отпускали шуточки, но Снежана видела их грустные глаза. Особенно когда последним подошел Гайдиар и сказал, пожимая руку Раду, «Теперь я вижу разницу». И криво улыбнулся, бессильно шевельнув плечами. «Без любви нет смысла проходить ритуал. По-настоящему не свяжет». «Если чем обидел, не держите зла», — поклонился Гайдиар, мазнув по ней взглядом и приложил руку к груди. «И это было так тяжко, блин, как будто все на ее ответственности». Ей казалось, так не должно быть, неправильно, чтобы такие замечательные мужчины с разбитым сердцем остались. Я на минутку, — шепнула она раду. А сама пошла пытать Шаума. Что-то же можно сделать. Не может быть, чтобы было нельзя. Змей долго смотрел на нее. Потом проговорил, что ты хочешь сделать, скажи точнее. «Шаум, ты говорил, нечто похожее на эту связь испытывает каждый из проводников, с которым я хоть немного была рядом. И чем дольше, тем сильнее. Так?» Вообще-то это было очевидно, он только повел бровями. «Я хочу, чтобы ты нашел способ эту связь снять». Жрец воззрился на нее с легким испугом. «Как ты себе это представляешь?» — спросил он, складывая руки на груди. «Да и вообще, зачем снимать?» Подумаешь, пострадают чуток, потом все само собой развеется. Молодые еще. Шаум, если это наведенное, значит, это неправильно. Я хочу, чтобы ты снял. А если это чувство? Ты об этом думала, женщина?» Она наморщила лоб и закусила кулак. «Вот если чувство, тогда и будем решать, что делать. А пока снимай!» Ой, как старому змею не хотелось этим заниматься, аж челюсти сводила. Если надо, я сама посмотрю в твое зеркало. Нет, тут же вскинулся он. Не надо. Я сам. Нак вовсе не забыл, что было после того, как она заглянула в его зеркало. У Шаума были самые неоднозначные воспоминания. Все они сознательно избегали упоминать Джейдока. Табу. Во-первых, это была своеобразная дань сочувствия кузнику, чье наказание исполнилось. Во-вторых, признание своей неправоты в чем-то. Ну, а в-третьих, как говорится, не буди лихо. Джейдек исчез для всех, вот пусть так и будет всегда. Но ее больше к зеркалу истины подпускать нельзя, ибо неизвестно, что она в следующий раз оттуда вытащит. Поэтому он сделал все сам. Правда, Змей упустил один маленький нюанс. У Снежаны имелся особый талант — способность любую воду превращать в зеркало истины. Но сейчас к делу не относилось. И все-таки она оказалась права. После того, как жрец шаманил у зеркала, а потом еще долго и нудно что-то вычислял, перебирая свои бесчисленные амулеты, даже Змеем зачем-то оборачивался — Связь сошла на нет, участие проводников. Осталось пятеро. Гайдиар, Бранвинленд, Сотхан, Ургенкар и, как ни странно, Аллан. Остальные наутро решили уехать. — Что будем делать, снежная женщина? — спрашивал насупленный Шауму снежаны, пока Рад прощался с братом. — Новую судьбу будем для них искать. Знаешь, как у нас говорят, клин клином вышибают. Чтобы излечить старую, нужна новая любовь. Жрец покосился на нее. Ей хорошо говорить, а ему опять у зеркала торчать. Никакого покоя. Потом недовольно буркнул. С кого начинать? Кто будет первым? Она перевела на него взгляд и сказала. Конечно, Гайдиар. Он... Короче, он самый. Стоило представить, что будет, когда горный волк об этом прознает. Он же не слезет с него пока!» Поджал губы и сказал «Хорошо». «Ну, Шаум, миленький, ты и остальных не забывай. Может, кому-то повезет раньше. Ты же знаешь, как это бывает». Змей только закатил глаза, а Снежана хитро посматривала на ребят. Часть идеи осуществила, но главное пока осталось.